Кирилл Николаев. Жизнь и смерть Эдуарда Берзина Документальное повествование. Центрально-черноземное книжное издательство Воронеж. 2011 год. Читает Саша Жукова. Введение. Кто такой Эдуард Берзин? Эдуард Петрович Берзин родился в 1893 году в Латвии по образованию живописец и архитектор. Кадровый сотрудник ВЧК ОГПУ НКВД стал известен в 1918 году как главное действующее лицо операции советских спецслужб по разоблачению в Москве заговора английской и французской разведок с целью уничтожения Ленина и свержения советской власти в России. Работала в Центральном аппарате репрессивных органов. В 1926-1931 годах по заданию Политбюро Руководил строительным трестом Вишхимс, возводившим на Урале силами заключенных секретный завод по производству бытовых отравляющих веществ для РККА и бумажную фабрику. В ноябре 1931 года постановлением Политбюро назначен директором специального треста «Дальстрой» на Колыме, который был подчинен непосредственно ЦК ВКПБ, то есть лично Сталину. В 1935-м за успехи в добыче золота на Колыме также силами многотысячного контингента заключенных Награжден орденом Ленина. В конце 1937 года в поезде на пути в Москву арестован и затем обвинен как предатель, изменник, шпион.